Через четыре года после выхода на экраны фильма «Девять ярдов» мы с Брюсом и Кевином сняли его сиквел, на этот раз с другим режиссером. Если фильм «Девять ярдов» стал началом моей карьеры кинозвезды, то «Девять ярдов 2» стал ее концом. Мы снимали второй фильм в Лос-Анджелесе. Здесь нам дали слишком много свободы, и это привело к катастрофе. Говорят, хорошую вещь трудно повторить, и здесь это оказалось правдой на сто процентов. Шутки казались пресными, вечеринки еще хуже. На самом деле всё было настолько плохо, что через некоторое время я позвонил своим агентам и сказал: "Мне ещё можно ходить в кино, верно?" Когда вышел фильм "9 ярдов", я настолько погряз в наркозависимости, что с трудом мог выйти из своей комнаты. Я оказался в адской дыре отчаяния и деморализации, и мой испорченный разум медленно тащил за собой туда всё моё тело. Недавно меня осенило, такое ощущение надо было приберечь до выхода фильма "9 ярдов 2". После такого события любой человек в здравом уме чувствовал бы себя минимум подавленным.